Глава четвертая Прошло около двух недель с той странной встречи на лугу. Талия старалась не вспоминать того загадочного парня, но, вопреки голосу разума, это выходило с трудом. Она даже не могла объяснить своих чувств. Что-то поменялось внутри нее. Трепет, волнение, смятение, растерянность, тоска. Эти новые ощущения ее пугали. Девушку бросала то в жар, то в холод. Образ мужчины не выходил у нее из головы. Талия вновь и вновь перекручивала в голове картинки той встречи. Он почти целовал ее. Странно, но в тот момент она совсем не испытывала страха, лишь разочарование. По сути, она должна радоваться, что он отступил, но она не чувствовала себя счастливой. Девушка грустно вздохнула. Вряд ли они увидятся снова. Их встреча — обычная случайность. А тот парень — обычный пастух. И нет в нем ничего особенного. Может, ей просто напекло голову. Вот и чудятся разные вещи. Так, а где же ее нянечка? Нужно сходить в баню, умощить тело ароматическими эссенциями, запахами ириса, майорана, ведь сегодня вечером приезжают купцы, и отец дает праздничный ужин в их честь. зафия позвала свою няню девушка, заглядывая в соседнюю комнату. Пожилой женщины нигде не было, что уже было странным и нелогичным – так как Зофия не отходила от своей воспитанницы ни на шаг, а после смерти матери Талии заменила ей ее, став для девушки по-настоящему близким человеком. «Зофия!» — Талия громко прокричала имя нянечки, продолжая с беспокойством оглядывать комнаты для слуг на нижнем этаже замка. Вам сюда нельзя, госпожа!» — раздался неоткуда тихий голос. Талия подскочила от испуга. «Кто ты? Я племянница Зофии!» Молодая черноволосая девушка в простом обличии испуганно поклонилась и застыла, боясь поднять глаза. «Я ищу ее, с ней что-то случилось?» «Вам нельзя здесь находиться, госпожа!» Вновь повторила девушка. «Я знаю, что это этаж для слуг, но и действительно тревожусь. Не бойся меня, просто проведи меня к ней!» Девушка в нерешительности замолчала, не зная, стоит ли доверять незнакомке. Но в глазах Талии действительно было неподдельное волнение, и та, поразмыслив еще минуту, махнула рукой и пошла вперед, показывая направление. Через несколько минут девушки подошли к двери, которая вела в маленькую комнату без окон. У стены стояла кровать, и на ней лежала женщина, и тихонько стонала. Талия узнала в ней свою няню и, вскрикнув, бросилась к ней. У нее лихорадка, жар, горят легкие, нужны травы для приготовления эссенции, но свободных лекарей нет в городе. Я схожу за всем необходимым, «О, госпожа, я не смею просить вас об этом!» Девушка упала на колени. «Зафия много значит для меня. Это меньшее, что я могу сделать для нее». «Вы сделаете даже больше. Вы спасете ей жизнь». «Какие травы нужны?» «Шалфей и лимонник». «Как я смогу найти их?» «У лимонника листики продолговатые, острые. Венчик бледно-желтый. Для этой травы характерен приятный, неназойливый цитрусовый аромат с терпкой горчинкой». У шалфея листья достигают длины около 6 см, различаются по цвету от серого до серо-зеленого или могут быть фиолетовыми или золотистыми. Они овальные, плотные или морщинистые и обычно пушистые с серебристым налетом. Шалфей обладает сильным ароматом, пряным и острым с оттенком камфоры. Я постараюсь принести то, что необходимо. Сегодня у отца пир, я смогу уйти только после ужина, когда стемнеет, иначе он заметит мое отсутствие. «Благодарю вас, госпожа!» Талия улыбнулась и пошла к себе готовиться к вечеру. Спустя несколько часов, когда солнечный диск начал исчезать за линией горизонта, и гости пьяные и счастливые разошлись по своим комнатам. Талия наконец-то смогла незаметно проскользнуть за ворота. Скрытая под серой невзрачной накидкой, она устремилась на поляну. Уже смеркалась, и надо было поспешить с поисками нужной травы ведь при полной темноте невозможно было бы разглядеть не то чтобы растения, но и дорогу домой. Девушка сосредоточилась на поставленной задаче. Она присматривалась, принюхивалась и вот, наконец, смогла разглядеть в траве нужные лекарственные травы. Весьма довольная собой, она убрала их в карман накидки, но тут услышала знакомый ленивый голос. «Я же говорил тебе, чтобы ты сюда больше не приходила». Еще до того, как талия обернулась, И даже до того, как услышала эти слова, она уже знала, что он где-то рядом. С самой первой минуты ее пребывания здесь она чувствовала незримое присутствие. Она ждала его и надеялась на их встречу. Возможно, именно поэтому на ней сегодня был ее лучший наряд из шелка. А ее прической служанки занимались полдня, чтобы сейчас ее светлые локоны красиво струились волнистыми каскадами по ее плечам. «Ты сам-то что делаешь здесь так поздно?» — смело ответила девушка. «Ждал тебя». Этих двух слов было достаточно для того, чтобы ее сердце вновь забилось с неистовой силой. «Ты ведь не хотел, чтобы я приходила сюда. Я солгал. Как тебя зовут?» «Кеон». «Меня Талия». «Я рад, что ты здесь, Талия. Если ты не против, я приду сюда завтра. Я буду ждать тебя». Вот так вот просто их сердца заключили между собой особый древний союз, неподвластный времени и обстоятельствам, не на зло, но вопреки всему. Любовь соединила их души, разъединить которые не подвластно пока еще ни одному человеку на свете.